Глава четвертая. «Ринар? Да. Мы здесь уже почти четверть часа. И? Долго еще нам тут стоять? Думаю, да. Долго? Да, долго. И до какого момента? Я же тебе говорил уже, до того момента, как к нам сюда не придет делегация Объединенного Совета Старейшин». После некоторого раздумья произнёс я, не вспомнив, как это собрание называется на Нордвикском наречии. Ты сказал, сюда придут жрецы и законоговорители. Да, но они же не самостоятельно придут, а придут с волей и с явлением и решением объединённого совета. А что такое этот объединённый совет старейшин? Главный орган власти всех земель Северного круга. состоящий из уважаемых и авторитетных старейшин, жрецов и законоговорителей. Органы власти Северного круга находятся в Вайлгвине, и это имперская администрация Северного протектората. Объединённый совет старейшин, забыл как он называется, если что, существует в Северном круге с начала эпох. Его нельзя отменить, как нельзя отменить и его решение. «Но ведь администрация протектората...» — начал был Аковендиш. «Риксдак, он называется», — произнесла вдруг Ливия. «Риксдак — это его название на наречие западного фолда. Если назвать его так в других землях Северного Круга, можно встретить колючую стену непонимания. Я забыл, как он непосредственно на всеобщем нордвикском наречии называется». «Одельстинг, может». Предположила Оливия, чуть наморщив нос в задумчивости воспоминаний. Да у них этих тингов, опережая мой ответ, махнул рукой Ковендиш. Тут из покон веков каждая пустая от скал поляна отдельная земля, на которой каждый третий обладатель меча объявляет себя лендлордом или королём. А когда на поляне в пределах трёх сосен собирается больше 10 человек, у них сразу начинается тинг. «Если до этого не началась пьянка или драка?» «Или все одновременно», — негромко хмыкнула Ливия. «Но это все не важно. Скажи мне, почему администрация протектората не может отменить решение этого «хрен его знает, как называется Тинга»?» «Потому что нельзя отменить северных богов». «Да? Интересно. Я не знал». «Что нельзя отменить северных богов?» Что существует этот совет? Это в общем-то не скрывается, но особо и не афишируется. В месяце на курсах офицерской школы, а не в простом политическом устройстве Северного круга, нам как раз должны были рассказывать в этом месяце, но не сложилось. Поэтому я и не удивлялся неосведомлённостью Квендиша. Новости и положения в изолированных протекторатах вообще редко появляются в общественном пространстве остальной империи. И что будет, когда они придут? Объединённый совет официально должен принять наш вызов, назначить дату Альтинга и суда богов. Должен? Да. А если они не примут твой вызов, примут. Почему ты так уверен? потому что они нордлинги и не могут пройти против воли одного из своих богов. А, ну да, точно. Долго нам их ждать? Не знаю. Но об объединённом совете старейшин ты же знаешь? Об объединённом совете знаю. Но ну, примерно сколько ждать? Думаю, час, может, полтора. Пока жрицы соберутся первыми, пока обсудят новую реальность, пока спросят богов. И уже после вместе с законоговорителями выработают консенсус общего предложения. Предложение кому? Нам. По поводу чего? Как минимум, насчёт даты сбора Альтинга и суда богов. А ещё по поводу чего? Откуда ж я знаю, чего ещё? Мы только что старшего трибуна инквизиции казнили и выдвинули обвинения имперскому лорду-протектору всей провинции. То его знает, что они исходя из этого решат и каким планом действий будут руководствоваться. А они не решат нас того. Нет. Почему? Потому что они жрецы северных богов. Если жрецы проигнорируют волю одного из богов, то боги их самих тогда того Повисло короткое молчание, за время которого мы наблюдали, как на площадь продолжает стекаться народ. Лучи солнца уже высветили всю скалу закона, а также флаги и штандарты фамилий Северного Круга. Но поле Тинга все еще находилось в тени. И выглядело все это внушительно, конечно. Впечатляющее зрелище. Фух, звучно и протяжно вдруг выдохнул Ковендиш. и тут же смутился своего порыва, увидев, что мы с Ливией к нему обернулись. И увидел по взглядам, что поняли. Он просто перевел дыхание, но сделал это задумавшись и потеряв контроль, так что выдох его прозвучал уж очень громко. «Волнуешься?» – внимательно посмотрел я на заметно бледного Ковендиша. Настолько бледного, что у него на лице ярко-ярко выделялись веснушки. Я, боги, конечно же, нет, не волнуюсь. Мы ведь только что всего лишь вырезали кровавого орла с пленя старшего трибуна конгрегации в северном круге. Дело-то житейское. Так, немного напряжённая ситуация, в моём понимании, но в целом я спокоен как удав. Завидую. Я вот весь в напряжении, если честно. Да, сделанным удивлением посмотрел на меня Ковендиш. рас смеялись мы с ним одновременно без веселья, просто нервным смехом. Да, беспокойное и волнительное утро получилось, вздохнул Квендиш. Лучше такое утро, чем, произнесла вдруг Ливия, коротко дёрнув подбородком в сторону дымящегося тёмного пятна на том месте, где недавно лежало тело старшего трибуна Стефана Лавиолета.